Глава 34 «Хотите прогуляться наверх?» спросила меня Маргарет вскоре после того, как мы встали из-за стола. Она с вызывающим видом стояла в дверях моей каюты, клеенчатом плаще, в кожаной куртке и в непромокаемых сапогах. «Я еще ни разу с тех пор, как мы вышли в море, не видала вас ни на фут выше палубы», продолжала она. «У вас крепкая голова?» Я заложил закладкой мою книгу, слез с койки, на которой лежал, и хлопнул в ладоши, призывая в аду. «Значит, идете?» — радостно воскликнула она. «Да, если вы пустите меня вперед и обещаете крепко держаться», — ответил я важно. «Куда же мы полезем?» «На Марс. Это легче всего. Ну, а насчет того, чтобы крепко держаться, я попрошу вас помнить, что мне эти вещи не в диковину». Если кто из нас двоих и под сомнением, то уж, конечно, вы. Очень хорошо. Тогда вы полезайте вперед, а я буду крепко держаться. Из наших пассажиров, не моряков, многие срывались на моих глазах, подразнивала она меня. У нас на Марсах нет собачьих дыр, так что влезать придется снаружи. Примечание. Собачья дыра — отверстие в площадке на Марсе, в которое пролезают матросы. Конец примечания. «Ну что ж, возможно, что я и сорвусь», — согласился я. «Я никогда в жизни не лазил на мачты. И если нет собачьих дыр, то дело мое плохо». И пока Вада помогал мне одеваться, она смотрела на меня с сомнением, не зная, верить ли моему признанию в слабости. На корме было страшно мрачно, но чудесно. Вся вселенная была вокруг нас. Она окутывала нас бушующим ветром, летящими брызгами и мраком. Главная палуба была непроходима, и рулевые сменялись через мостик. Было два часа дня. Уже больше двух часов несчастные люди, замерзая, висели на рее. Они все еще были там, бессильные, измученные, ни на что не годные. Капитан Уэст вышел из командной рубки с подветренной стороны и несколько минут смотрел на них молча, Потом сказал мистеру Пайку. «Придется оставить в покое эти рифы. Приготовьте паруса, поставьте второй ревант». И, волоча ноги и часто приостанавливаясь, когда его накрывало гребнем волны, старший помощник направился по мостику к Баку изливать свое презрение на команду судна, которая в полном составе двух смен не смогла справиться с Фоком. Эти люди действительно не могли не могли при всем своем желании. Я сделал вот какое наблюдение. Слабосильные матросы только тогда напрягают все свои силы, когда им приказывают убавлять паруса. Должно быть от того, что боятся. Им не хватает ни железной воли мистера Пайка, ни железной воли и мудрости капитана Уэста. Я заметил, что на приказание убавить или убрать паруса они отзываются с полной готовностью и со всем проворством, на какой только способны. Потому-то они и сидят на баке в этом свинушнике, что у них нет железной воли. Одно могу сказать. Если бы ничто другое не помешало мне сорваться с мачты, как пугала меня Маргарет, то уж одна грустная картина, какую представляли эти безвольные мягкотелые существа, была бы достаточной гарантией того, что этого не случилось бы. Мог ли я спасовать при виде их дряблости я, живущий на юте, сидящий на почетном месте?» Маргарет удостоила принять поддержку моей руки, карабкаясь на веревочную нагель под талями. Но с ее стороны это было просто любезностью за любезность, ибо в следующую минуту она высвободила руку, храбро повисла над бортом, качнулась навстречу бури и стала карабкаться выше. Я последовал за ней, почти не сознавая всей трудности такого подвига для новичка. Так подбодрял меня ее пример и презрение к тем слезнякам на рее. Что могут другие, могу и я. Куда взбираются другие, могу взобраться и я. И никакая дочь самурая не перещеголяет меня. Но дело подвигалось не быстро Нас раскачивало порывами ветра и прибивало к мачте, беспомощных, как мотыльков. Так силен был напор ветра в такие минуты, что невозможно было шевельнуть ни рукой, ни ногой. Не было даже надобности держаться. Как я уже сказал, нас держал ветер, прижимая к мачте. Палуба все удалялась и сквозь начавший идти снег казалось еще дальше. Упасть на палубу значило бы убиться насмерть или сломать спину. Упасть в море значило утонуть в ледяной воде а Маргарет поднималась выше и выше. Не останавливаясь, она добралась до площадки Марса, уцепилась обеими руками за протянутые над ней снасти, повисла на них и, перекачнувшись, легко и свободно закачалась в такт качке а затем твердо встала на площадку. Я полез за нею. Я не шептал молитв, не испытывал страха, даже не ощущал дурноты вися на руках спиной к палубе и перехватывая высшие и вышее невидимые снасти, я думал только о том, чтобы покрепче держаться. Я был в экстазе, я был на все готов. Если бы она вдруг распростёрла руки, взлетела на воздух и понеслась вдаль на крыльях бурию, я не колеблясь, бросился бы за ней. Когда моя голова поднялась над краем площадки, так что я мог видеть эту дочь самурая, я увидел, что она смотрит на меня, сияющими глазами. А когда, качнувшись на снастях так же легко, как она, я стал рядом с ней, я прочел в этих глазах одобрение, быстро сменившееся выражением веселого задора. «О, вы меня обманули! Вы уже проделывали это раньше!» — прокричала она мне, приложив губы к самому моему уху. Я покачал головой в знак отрицания. И ее глаза опять засияли. Она кинула мне, улыбнулась и села, свесив с площадки ноги в непромокаемых сапогах и болтая ими в снежном вихре. Я уселся возле нее и заглянул вниз. Падавший снег скрывал палубу, и от этого глубина, из которой мы поднялись, казалась еще внушительнее. Мы были одни, пара буревестников, примастившихся в воздухе на стальном шесте, внизу, выходившем из снега и вверху, исчезавшем в снегу мы добрались до края света, и даже этого края не существовало для нас. Впрочем, нет. Из снежной метели с наветренной стороны с неподвижно распростёртыми крыльями со скоростью 80-90 миль в час летел огромный альбатрос. В нем было не менее 15 футов от крыла до крыла. И еще прежде, чем мы заметили его, он увидел опасность и, ловко повернув против ветра свое тяжелое тело, спокойно увернулся от столкновения. Его голова и шея побелели от старости или от мороза, и его блестящий, как бусинка, глаз заметил нас, когда он пролетал мимо. Описав большой круг, он скрылся за снегом с подветренной стороны. Рука Маргарет потянулась к моей. «Ради одного этого стоило взобраться сюда», — воскликнула она. Тут Эльсинора нырнула. Рука Маргарет крепче ухватилась за мою, а из невидимой глубины донесся ров нового порыва ветра и рокот, скатившихся по палубе волн. Снежный вихрь прекратился так же быстро, как начался. И мы увидели под собой судно во всю его длину. Главную палубу, залитую клокочущим потоком, верхушку бака, зарывшуюся в воду, караульного, стоящего у передней рубки с низко опущенной головой против ветра и прямо под нами корму со струящейся по ней водой и мистера Меллора с горсточкой людей, возившихся со снастями. Увидели мы еще как из командной рубки с подветренной стороны вышел самурай и, уверенно балансируя на взбесившейся палубе, что-то говорил мистеру Пайку. Должно быть, давал ему какие-то инструкции. Окружавшее нас серое кольцо Вселенной раздвинулось на несколько сот ярдов, и теперь мы могли любоваться могучей яростью моря. С наветренной стороны и серой мглы бесконечной процессией один за другим выскакивали седобородые гребни валов футов 60 вышиной и набрасывались на Эльсинору, то грозно вздымаясь над ее хрупким телом, то низвергая на ее палубу сотни тонн воды, то проносясь под ней и подкидывая ее вверх и, пенясья ворча, скрывались из виду в той же серой мгле с подветренной стороны. А над нами кружили альбатросы, бесстрашно бросаясь в самую гущу шторма, и, величественно повернув в обратную сторону, уносились прочь с такой быстротой, что никакой ветер не мог их догнать. Маргарет отвела взгляд от палубы. Теперь она смотрела на меня красноречивым, вопрошающим взглядом. Окоченевшими толстой перчатки пальцами, я отодвинул наушник ее меховой шапки и прокричал ей в ухо. «Все это не ново для меня. Я уже бывал здесь раньше. Я здесь бывал в жизни моих предков. Мороз щиплет мои щеки, морская соль забирается мне в нос. В моих ушах поет ветер, и все это знакомое, пережитое. Теперь я знаю, что предки мои были викингами. Я плоть от плоти их». С ними делал я набеги на берега Англии, с ними доходил до геркулесовых столбов, рыскал по Средиземному морю, с ними сидел на почетном месте правящих слабосильными, разнежившимися на солнце народами. примечание Геркулесовые столбы – пределы Древнего мира. Название в древности двух гор у Гибралтарского пролива на Европейском и Африканском берегах. Конец примечания. Я Генгист и Горса. Я один из легендарных героев древности. примечание Генгист и Горса – братья, предводители англосаксонских дружин, начавших завоевание романизованной Британии. Конец примечания. Я исколесил ледяные моря. И еще до того, как наступил ледниковый период, я прикрывал плечи шкуры оленя, убивал мастодонта, нацарапывал историю моих подвигов на стенах глубоких пещер и сосал волчиц вместе с моими братьями-волчатами, следы чьих клыков остались на моем теле и по сей день. Она восхитительно засмеялась и опять закружился над нами снежный вихрь, и Ильсинора — подпрыгивала и ныряла так глубоко, как будто не намерена была когда-нибудь подняться. А мы держались за мачту и неслись в воздухе с головокружительной быстротой. Маргарет, продолжая смеяться, отняла от мачты руку и отодвинула наушник моей шапки. "Я ничего об этом не знаю", прокричала она. "Это уж как будто поэзия. Но я верю, должно быть, всё это так, всё это было. Я слышала об этом раньше" то время, когда люди в звериных шкурах пели, сидя вокруг пылающих костров, отгоняющих от них стужу и ночную тьму. «А что же книги?» — лукаво спросила она, когда мы собрались спускаться. «А ну их к черту вместе со всеми больными мировой скорбью, глупыми головастиками, которые их написали», — ответил я. Она опять засмеялась, но ветер далеко отнес ее голос, Когда она повисла в пространстве и, укрепившись на руках и нащупав ногами невидимый канат, прочно утвердилась на нем и затем скрылась из моих глаз под площадкой.